Анализ Нео подробно рассказал, как он проник в сеть компании Lockheed Martin. Его рассказ является важным примером как для хакеров, так и для служб компьютерной безопасности в любой организации. Он сразу определил, что в компании Lockheed Martin используется собственный сервер доменных имен — DNS. Нео знал, что группа исследований безопасности в Польше Опубликовала программу, специально созданную для атаки одного конкретного уязвимого места в версии DNS, которую использовала компания Lockheed. Следуя инструкциям статьи, NEO смог получить привилегии администратора на обоих серверах компании Lockheed. После получения этих привилегий NEO организовал перехват паролей и электронной почты при помощи программы Вынюхивание. Чтобы спрятать координаты нюхача, рассказывает Нео. Он создал директорию без имени. Подобная техника маскировки программ вынюхивания очень эффективна и очень проста. Для скрытия следов хакерского вмешательства есть много более сложных методов. При проникновении на сайт Белого дома, как рассказывает Циклон, он обнаружил, что интернет-сайт уязвим перед атаками, использующими дырку, действие которое основано на программной ошибке Сделанные разработчиком в тексте телефонной книги. Затем он использовал уязвимость перегрузки буфера в системной программе. По словам Циклона, это позволило ему получить доступ к корневой директории, так же, как и доступ к почтовому серверу «Белого дома» и другим системам в сети. Контрмеры. Приведенные здесь подвиги Н.О. и Камрада — Поднимают две серьезные проблемы. Первая достаточно проста и хорошо известна прорехи в системе безопасности. Решение ее. Используйте только последние релизы операционных систем и приложений в вашем ПО. Это очень важно. В них устранены все найденные недостатки. Также важно, чтобы компании разработали специальные программы. Оповещение IT-персонала о том, что появилась очередная заплатка для той или иной программы, имеющейся в их пользовании. Едва готова заплатка, она должна быть установлена как можно быстрее, пока этим кто-то не воспользовался во вред компании. Легко представить себе перегруженность IT-сотрудников, но надо убедить их, что пропуск хотя бы одной заплатки создает очень высокий риск для всей организации. Хакеры смогли проникнуть в огромное число систем лишь потому, что в них совершенно не были установлены заплатки. Любая организация должна сделать установку подобных заплаток одной из главных задач IT-службы, разработав при этом методику максимально быстрого получения информации о заплатках и установке их. Проблема вторая. НЕО подчеркивает, что некоторые взломы происходили буквально в час X, когда обнаруживалась лазейка, еще неизвестные никому, кроме нескольких экспертов-хакеров. Производители ПО и эксперты в области безопасности физически не успевали создать защиту от нее. Поэтому всегда остается вероятность, что в вашу систему проникнут именно в час X, и каждая компания уязвима все то время, пока не появится заплатка к новой лазейке. Как же снизить риск? Как мне кажется, единственное эффективное решение использовать модель глубокой защиты. Мы должны создать окружение, которое могло бы уменьшить возможный вред от проникновения плохих парней в нашу систему. Один из примеров — это поместить такую компьютерную систему в DMZ — демилитаризованная зона, то есть замеж сетевой экран. В данном случае это означает, что компьютеры общего доступа, интернет-сервера, почтового сервера и тому подобное — изолированы от корпоративной сети и мест хранения секретной информации. Такая организация компьютерной сети компании — это один из примеров глубокой защиты. Следующая эффективная мера против хакеров — это контроль сети или даже отдельных ее компьютеров на необычную или подозрительную активность в ней. Атакующая обычно производит определенный набор действий для того, чтобы проникнуть в систему. пытается получить зашифрованные или обычные пароли, устанавливает черный ход, изменяет файлы конфигурации для ослабления безопасности, модифицирует систему, приложение и другое. Если организовать постоянный процесс по отслеживанию обычной для хакеров видов деятельности и соответствующий сигнал тревоги для персонала при их обнаружении, то можно фиксировать попытки вторжения в систему. Стоит упомянуть, что один из основных моих советов — использовать более серьезную авторизацию, чем обычные пароли. На самом деле вы понимаете, что кто-то украл ваш пароль только после того, как обнаруживаете последствия этого. Сейчас много разных технологий авторизации второго уровня. Их можно использовать вместе с традиционными паролями, чтобы создать более высокий уровень безопасности. Например, Word Premier Access — предлагает специальное устройство для генерации паролей, цифровые сертификаты, смарт-карты, биометрическую и другие технологии. Подобные способы авторизации, конечно, удорожат систему и добавят определенные неудобства в работе с ней, но это зависит от того, что вы стремитесь защитить. Заключение. В эпоху терроризма... Нужно сделать все возможное, чтобы залатать имеющиеся и возникшие дыры. Приведенные эпизоды говорят о серьезной проблеме. Как легко таланты и знания наших детей могут быть обращены против нашего общества. Я не сомневаюсь, что уже в школе детям надо преподавать основы компьютерной этики параллельно с изучением основ информатики. Но если кто-то знает, как сделать юных хакеров невосприимчивыми к попыткам наших явных и тайных врагов использовать их в своих интересах, пусть он обнародует свои предложения.